Этот курс лекций записан в Старител. Старител. Жизнь в историях. Здравствуйте. Меня зовут Гайене. Я писатель, я преподаю литературу на филологическом факультете в Российском университете дружбы народов. Наш курс из шести лекций называется «Достоевский и дары смерти» или «Краткий курс обретения бессмертия». Введение. Достоевский – это самый спорный, самый востребованный писатель. Он умер 28 января по новому стилю 9 февраля 1881 года, 8 часов 38 минут вечера. Ему было 59 лет. 1 февраля 1881 года к 10 часам утра весь Кузничный переулок, вся Владимирская площадь и прилегающие к нему улицы были запружены народом, собравшимся проводить тело писателя к месту погребения. Представьте себе это! Десять тысяч человек провожают одного единственного человека. «Что же он такого сказал, что столько людей к нему пришло? Что в его произведениях такого важного, что мы 200 год после его рождения посвятили ему?» Многие писатели, многие мыслители пытались осмыслить этот феномен Достоевского. Дмитрий Сергеевич Мережковский, поэт, философ Серебряного века, На вопрос «Зачем читать преступления и наказания?» ответил по-школьному просто «Чтобы не убивать старушек». А еще в ИСС Достоевский он написал «Он жил среди нас, в нашем печальном холодном городе. Он не испугался сложности современной жизни и ее неразрешимых задач. Не бежал от наших мучений, от заразы века». Он любит нас просто, как друг, как равный, не в поэтической дали, как Тургенев, и с высокомерием проповедника, как Лев Толстой. Итак, Достоевский любит нас как друга как равный. Давайте запомним эту мысль. И другая мысль, которая мне также очень близка, она принадлежит Вячеславу Иванову, также поэту и мыслителю Серебряного века. Он написал работу «Достоевский роман «Трагедия», и вот какие слова есть в ней. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него всё в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство – Создал, то есть открыл, выявил, облёк форму осуществления начинавшуюся и ещё неосознанную сложность нашу. Поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил. И нашептал ответы на ещё непонятые вопросы. В этой цитате, наверное, для меня самое важное слово – это культурная сложность. Сложность означает избыточность. Человека, в отличие от всех прочих живых существ нашей планеты, характеризует именно избыточность, когда мы делаем нечто, что не является необходимым для физического существования. Вот Достоевский — это тот, кто определил нашу культурную избыточность, тот, который помогает нам удерживать нашу сложность. Иными словами, если говорить синонимом, удерживать человечность. Из каких частей состоит курс лекции «Достоевские дары смерти» или краткий курс обретения бессмертия»? Первая лекция называется «Легенда о великом читателе». В ней мы будем говорить о том, какие книги вошли в «Гравитационное поле творчества Достоевского». Какие книги предшественников? Вторая лекция называется «Печать времени». В ней мы обсудим, какие актуальные проблемы современности вошли в поле размышления писателя. Третья и четвёртая лекции называются, соответственно, «Многомерный маленький человек» и блудницы, и святые. В них мы посмотрим мужчин и женщин, героев, которые населяют Вселенную Достоевского. Пятая лекция называется «О могуществе и бессилии зла». Один из главных вопросов, которые должны решать герои Достоевского в созданной им Вселенной – Это вопрос о зле и вопрос о Боге. О том, почему зло могущественно и, тем не менее, бессильно, почему Достоевский, вопреки сложившемуся мнению о нём, это самый светозарный писатель, по моему глубокому убеждению. Об этом мы поговорим в пятой лекции. И заключительная шестая лекция называется «Его великие ученики». В ней мы затронем Вопрос о значении творчества Достоевского для мировой культуры. Конец введения. Лекция первая. Легенда о великом читателе. Часть первая. Достоевский и чтение. Великие произведения относятся к культурному сознанию. Чем культурное сознание? отличается от сознания массового. Массовое сознание — это то сознание, которое существует исключительно в настоящем. А культурное сознание — это то сознание, которое существует в истории. Фактически это историческое сознание. Принадлежность писателя, творчество писателя к тому или иному виду сознания напрямую зависит от того, насколько оно соотносится с культурой прошлого и будущего. О том, как Достоевский соотносится с будущим, мы поговорим на шестой лекции. В этой же лекции мы обсудим, каким образом Он соотносится с прошлым. Контекст Достоевского беспределен. И прежде всего это определяется не только его писательским дарованием, но в первую очередь дарованием читательским. Литературовед, учёный, общественный деятель нашего зарубежья Альфред Людвигович Бем в начале 30-х годов 20 -го века в одной из своих статей, посвящённых Достоевскому, сформулировал эту мысль так. «Достоевский – гениальный читатель». Мало быть гениальным писателем. В первую очередь надо уметь читать. В книге «Петербургские сновидения» в стихах и прозе, написанной в 1861 году, в которой отразились во многом лирические воспоминания автора, Достоевский написал так. «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времён Нерона. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище». И когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я служил примерно. Но только кончу бывало служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире. И люблю, и люблю. И в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой ели совету Луизу Амале обратите внимание в этом отрывке он делает признание о том что мир книг для его героя не менее достоверен чем мир реальный И в этом смысле Достоевский, конечно, сын XIX века. Сравните приведенную мной формулировку с другой цитатой, с цитатой из Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина.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 Обратите внимание на эти слова «себе присвоя чужой восторг, чужую грусть». То же самое делают и иные герои Достоевского. Например, неточка Незуанова говорит так о своем чтении, о своем читательском опыте. Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвоивала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов». Она делает то же самое, что у Татьяна Ларина. Сам Достоевский иногда признавался, что он также обкрадывает своих любимых авторов. По воспоминанию Григоровича, Григорович — это критик, который первое время также снимал квартиру в Петербурге и снимал ее вместе с Достоевским, они вместе жили, вспоминает о том периоде, когда фёдор Михайлович работал над первым своим романом «Бедные люди». Вот что он вспоминает об этом. Как только переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Или читал, или писал, но непременно был занят одним из двух. В этот период, в ранний период жизни и творчества, Фёдор Михайлович Достоевский неустанно пишет своему брату. Это очень активная переписка, И в письмах юного Фёдора Михайловича Достоевского встречаются всевозможные имена писателей, начиная от Гомера, заканчивая Бальзаком. Например, в 45-м году в письме вот какие есть слова. «Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда я не пишу? Читаю. Я страшно читаю. И чтение странно действует на меня». «Что-нибудь давно перечитанное прочитываю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчётливо понимаю и сам извлекаю умение создавать». Чтение давало и эмоциональные впечатления, и художественный опыт – И главное чтение становилось той необходимой писательской школой, которой Фёдор Михайлович воспользуется и будет пользоваться в течение всей своей творческой жизни. Интересно, что прочитанное становится своего рода камертоном. На прочитанное ориентируется Достоевский, когда планирует свои новые произведения например викторович это литературовед ветты большой специалист по достоевскому приводит такую цитату из достоевского из записных книжек достоевского сухость рассказа иногда до жблаза писать оля пушкин как в повестях белкина важнее всего сам белкин так и тут прежде всего обрисовывается подросток То есть, обратите внимание, он берёт какие-то произведения и думает, что можно заимствовать для того, чтобы придать наибольшую художественную выразительность и убедительность своей собственной книге. И Викторович подводит такой итог. Вот такая способность Достоевского развивать то, что сказали другие, дар, который, может быть, лежит в основании всего его творчества. Один из корреспондентов Достоевского однажды спросил, что, по мнению писателя, следует читать в отрочестве. У него была дочь, и он хотел, чтобы она читала по тому списку, который предложит Достоевский. И фактически Достоевский предлагает свой список чтения для подростка. Возьмите на заметку «Вдруг окажется полезным». Этот список Достоевский составляет в письме от 18 августа 1880 года. «Вальтер Скотт же имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего, без исключения. Познакомьте ее с литературой прошлых столетий, «Дон Кихот» и даже «Жильблас». Пушкина она должна прочесть всего, истящей прозу. Гоголя тоже, Тургенек, Гончаров, если хотите. Мои сочинения не думаю, чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Завоевание Перу, Мексики, Прескота необходимо вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение лев толстой должен быть весь прочтен шекспир шиллер Гёте – все есть и в русских очень хороших переводах но вот этого пока довольно возможно этот список есть смысл взять на вооружение и в наше время часть вторая пушкин Гоголь и Достоевский. В этой части мы поговорим о том, как традиции, заложенные Пушкиным и Гоголем, повлияли на творчество Достоевского. Пушкин имел огромное значение для Достоевского. Он имел для него большое значение не только как «великий человек», не только как гениальный литератор. Достоевский считал Пушкина и гением, и учителем, не только своим личным, но и всей современной ему литературы. В 1880 году произошло очень важное событие. В этом году устанавливали памятник Пушкину, и были многочисленные торжества по этому поводу. 8 июня 1880 года в зале Московского благородного собрания на заседании Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника Пушкина Достоевский прочитал Пушкинскую речь. Это случилось за полгода до его собственной смерти. Пушкинская речь Достоевского имела колоссальный успех. Люди вскакивали с своих мест, аплодировали, хотели обниматься с оратором. Вот что сам Филар Михайлович писал жене об успехе своего выступления. «Наконец я начал читать. Прерывали решительно на каждой странице, а иногда на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике. Когда я закончил, я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга. Люди, незнакомые между публикой, плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился, все ринулось ко мне на эстраду. О былых обыдах забыли даже недоброжелатели Достоевского, даже те, с кем у него были сложные отношения, например, Иван Сергеевич Тургенев. Удивительно, что после публикации Пушкинской речи реакция была прямо противоположная. Викторович пишет об этом так. «Речь Достоевского прозвучала, как долгожданный манифест русской культуры, а по прошествии времени она была услышана, вернее, прочитана по-другому, как некая политическая программа. И, кстати, роковую роль, очевидно, сыграло то, что она впервые была напечатана в консервативном издании в газете «Московские ведомости» Каткова. Пушкин был для Достоевского, как я уже сказала, не только учителем в плане художественного выражения содержания. В Пушкине Достоевский видел – основоположника тех важных философских идей, которые стали ключевыми для его собственного творчества. Первый и прежде всего Пушкин был связан с идеей почвенчества. В дневнике писателя Достоевский сформулировал эту мысль так. «Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип нашего человека, беспокоящегося и непримиряющегося, в родную почву и в родные силы ее неверующего Россию и себя самого, то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей, в конце концов отрицающего делать с другими нежелающего и искренне страдающего. Итак, Пушкин первый указал на то, что Та часть общества, которая считается интеллигентской, оторвана от народа, то есть от почвы, по Достоевскому. Вторая заслуга Пушкина с точки зрения Достоевского заключается в том, что именно Пушкин дал типы народной русской красоты. Вот что он об этом пишет в дневнике писателя. «Он первый, именно первый, а до него никто...» дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканной. И третья заслуга Пушкина с точки зрения Достоевского заключается в том, что Пушкин явил собою идеал всемирной отзывчивости. Вот что он об этом пишет. Особая, характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций и перевоплощения почти совершенного Всемирная отзывчивость по Достоевскому – это не только особенность гения Пушкина. Это прежде всего особенность всего нашего русского народа. И Пушкин, как именно национальный гений, эту лучшую особенность русского народа явил в себе. Вот что он говорит в дневнике писателя. Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим. И как совершеннейший художник он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере, в своей деятельности, деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению, и уже проявил ее во всё двухсотлетие с Петровской реформой не раз» обозначаю эту способность наружу нашего, я не мог не выставить в то же время в факте этом и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди». Любопытно отметить вот что. «Обычно мы видим в другом то, что так или иначе заложено в нас». И Достоевский не исключение. В Пушкине он видел то, что было свойственно и его собственному гению. Вероятно, всемирная отзывчивость – это свойство не только пушкинского творчества – Это свойство и творчество Достоевского и свойство его особенного влияния на людей. Вот сопоставьте. Достоевский говорит про Пушкина «Способность всемирной отзывчивости». А что происходило со слушателями пушкинской речи? Люди, незнакомые между публикой, плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть пред друг друга, а любить. В статье «Пушкин» Дмитрий Сергеевич Мережковский вот что заметил о роли Достоевского в понимании Пушкина. «Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание великую мысль». Достоевский знал Пушкина фактически наизусть. Пушкин становится одним из важнейших собеседников писателя даже на страницах его произведений. На страницах его произведений мы встречаем массу реминисценций и иллюзий, отсылающих нас к «Пушкину». Вообще, скрытая цитата – это важный инструмент Достоевского. С помощью скрытой цитаты Достоевский формулирует свою собственную авторскую точку зрения, не навязывая ее читателя, но вынуждая читателя совершать огромный интеллектуальный и духовный труд. Я приведу примеры. Небольшие примеры, которые проиллюстрируют важность Пушкина для Достоевского. Вы помните, что главного героя романа Достоевского «Идиот» зовут Лев Николаевич Мышкин. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда Достоевский... Затевал этот роман, он хотел показать положительно прекрасного человека. В то время писатели искали такой идеал в реальной жизни. То есть, чтобы с одной стороны герой был прекрасен, а с другой стороны, чтобы он не казался ходульным персонажем на фоне декораций реального быта. Итак, князь Мышкин. Посмотрите, даже на уровне созвучия «Мышкин», «Пушкин» есть что-то общее. Вы помните, что определяющие черты Пушкина по Достоевскому это были гармоничность и всемирная отзывчивость. Такими качествами наделён и князь «Мышкин». Он умеет стилизовать разные почерки. Он переводит стиль иностранных древних букв в начертании современных русских прописей. Почерк выражает характер пишущего. И у Мышкина много почерков. Такое многообразие становится своего рода свидетельством, символом всесветности его характера. Например, Вот как Мышкин рассуждает о почерке и о семантическом значении стилей. Это круглый-крупный французский шрифт прошлого столетия, шрифт площадной, шрифт публичных писцов. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Помните, Пушкин, который великолепно знал французскую литературу, и фактически передавал достижения европейской литературы, транслировал их в литературу русскую, перевел французский характер, в русские буквы. Другая вершина нашей литературы, другой писатель, которого Достоевский считал гениальным, это, конечно же, Николай Васильевич Гоголь. Именно Достоевскому приписывают фразу Все мы вышли из шинели Гоголя. Удивительно то, что на самом деле эта фраза вовсе не принадлежит Достоевскому. Она на самом деле появляется в книге французского критика Дева Гюэ. И там она приписана Достоевскому, но современные ученые доказали, что фёдор Михайлович таких слов не говорил. Более того, если Пушкин вызывает у Достоевского однозначное восхищение, то отношение к Гоголю у Фёдора Михайловича совершенно неоднозначно. Критик Николай Николаевич Страхов вспоминает, «Пушкин и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замечательным образом отразились уже в первой повести Достоевского «В бедных людях». Именно тут прямо и ясно выражено, что автор не вполне доволен Гоголем и что прямым своим руководителем он признает только Пушкина. Это была смелая и решительная поправка Гоголя, существенный глубокий поворот в нашей литературе о том, что он не является прямым последователем Гоголя, Достоевский пишет и в «Петербургских сновидениях». «Петербургские сновидения» — это фильетон, опубликованный в журнале «Братьев Достоевских» время в 1860-61 годах. Вот каким воспринимал Гоголя Достоевский и как он об этом пишет в своем фильетоне. И стал я разглядывать, и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вполне титулярные советники, и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, И передёргивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал. И вот чего нет у Гугла в этом же фиглятоне. И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то тёмных углах какое-то титулярное сердце, честное и чистое, а вместе с ним какая-то девочка, оскорблённая и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. Посмотрите, для Достоевского Гоголь, конечно, непревзойдённый мастер смеховой культуры, но в нём слишком много смеха и слишком мало гуманизма. Это то, с чем Достоевский никак не может согласиться. Это то, с чем никак не может согласиться герой его дебютного романа «Макар Девушкин». Давайте вспомним, как Макар Девушкин понимает Пушкина и Гоголя. История была такая. Варенька Доброселова, его любимая девушка, прислала ему почитать сначала «Станционного смотрителя». И Макар Девушкин увидел в станционном смотрителе всю правду. Но он увидел правду не только бытовую, он увидел правду душевную, духовную. И несмотря на то, что история эта заканчивается глубоко трагически, Макар Девушкин чувствует просветление от неё. Ведь герой умирает там оплаканный, он умирает нужный, хотя и одинокий. А потом Варенька прислала Макару Девушкину почитать "Шинель". Макар Девушкин не спорит с тем, что всё описанное про Акакия Акакевича Бабшмачкина – правда. Но он не может смириться с другим. Он не может смириться с тем, что Акакий Акакьевич никому не нужен, что всё выглядит так, будто бы над бедным нищим чиновником решили посмеяться. Макар Девушкин чувствует себя глубоко уязвлённым. Он не понимает, зачем это всё надо показывать. Зачем надо показывать, что кому-то не хватает на шинель или кому-то не хватает на чай. «И добро бы, он говорит, к концу бы исправился», Гоголь, конечно, он про Гоголя говорит, чтобы добро бы к концу бы исправился. Что если уж нужен ему, чтобы как а Акакий Акакевич умер, ну пусть бы он умер оплаканным. А он умирает неоплаканным. Вот с этим отсутствием человечности в пушкинском понимании Достоевский не может смириться. Так кто же Достоевский по отношению к Гоголю? Отрицатель или продолжатель? Интересная мысль об этом у Викторовича. Он говорит о том, что Гоголь, по сути, это ветхий завет нашей литературы, а Достоевский — новый завет. Гоголь показывает, в чем человек приступил перед Богом. «Разогни книгу Ветхого завета, и ты найдешь там...» Каждое из нынешних событий Ясни, как день увидишь, В чём оно приступило пред Богом». А Достоевский отражает идеи Нового Завета. Вот что он пишет про Гоголя. «Идеал Гоголя странен В подкладке его христианство, Но христианство его не есть христианство. Гоголь по силе и глубине смеха первый в мире, не исключая Мольера. И это бы нам, русским, заметить. Встреча Гоголя и Достоевского — это своего рода встреча ветхого и нового заветов в русской литературе. Об этом говорит Викторович так. Переход от Гоголя к Достоевскому — это продолжение опыта Гоголя — Это развитие начатого им движения к христианству и я бы сказал что в своем отношении к Гоголю достоевский как художник продолжает не гоголя он продолжает путь гоголя часть третья преступление и наказание и французские романы. Достоевский продолжал не только традиции русской литературы. Он был под влиянием и традиций мировой литературы, в частности, литературы французской. Но в своих произведениях он не был слепым подражателем, он развивал эти традиции и переосмысливал их. О том, Как он это сделал, мы поговорим в этой части на примере романа «Преступление и наказание». У Достоевского про Францию есть очень неоднозначные высказывания. Например, в зимних записках о летних путешествиях он отмечает «Париж – прескушнейший город» или Накопить фортуну и иметь как можно больше вещей – это обратилось в самый главный кодекс нравственности – в катехизм парижанин. С другой стороны, Достоевский очень увлечен французскими писателями. Самый любимый его писатель, бесспорно, – это Анаре Бальзак. У Достоевского было два полных собрания сочинений Бальзака. В 1857 году появилось издание в 20 томах, и он его приобрел. А также было 24-томное издание за 1869-1876 годы. Обратите внимание, что первая публикация Достоевского, его литературный дебют – это даже не «Бедные люди», Это перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». Про Бальзака в связи с переводом Достоевский пишет брату Михаилу в 1938 году. «Бальзак велик, его характеры, произведения ума вселенной, не дух времени, но целые тысячелетия приготовили барением своим такую развязку в душе человека». Но из французской литературы Достоевского интересовал не только Бальзак. Его интересовали фильетоны и то, что мы можем назвать бульварной литературой. Он изучал темы, структуру и даже детали этих романов. И хранил он их в памяти с ранних лет. Иными словами, если эта литература так интересует массового читателя, то будет не лишним понять те механизмы, которые производят на обычного читателя такое впечатление и переходим к преступлению и наказанию первое на что я хотела бы обратить внимание преступление и наказание изобилуют жестокими подробностями напоминаю там хоть и во сне раскольникова, но до смерти избивают клячу И это изменение дается в очень жестоких подробностях. Во-вторых, там показано страшное убийство двух женщин, одна из которых была беременна. В-третьих, «Преступление и наказание» описывает падение женщины в проституцию. И тем не менее, читатели 60-х годов совершенно спокойно восприняли эту жестокую книгу – Почему? Почему её спокойно пропустила цензура? А всё дело было в том, что Преступление и наказание явилось кульминацией развития французской литературной традиции. Эта французская литературная традиция преобладала в нашей стране в конце 20-х годов, и читатель интерпретировал роман Достоевского как продолжение литературы подобного рода. Что это была за литературная традиция? Она известна как французская министовая школа. В ней преобладали такие темы, очень узнаваемые для читателей преступления и наказания – проституция, убийство и искупление. Возникает вопрос, а зачем Достоевский использовал контекст неистовой школы? Во-первых, цензура бы, конечно, бы не позволила опубликовать роман с очевидным чувственным подтекстом. Однако ссылки на хорошо известные читателю романы Бальзака и Жене-Сю и Жюле Жанена позволяли не прописывать э, эти строки, и в то же время читатель дорисовывал всё в своём воображении. Почему Достоевский ссылается именно на неистовую школу? Вторая причина. Дело в том, что... Французские романы неистовой школы описывали весь этот ужас, проституцию, убийство, искупление, вовсе не для того, чтобы попугать читателя. Дело в том, что они отразили переломный исторический момент с конца 20-х годов, конечно, во Франции. В это время... Был триумф буржуазной культуры и в то же время эта эпоха отмечена утратой веры, утратой ориентиров. Достоевский работал над преступлением и наказанием в 60-е годы. Роман был опубликован в 66-м году. Вы помните, что это время пореформенное, что это время когда по-старому жить уже стало невозможным, в 61-м году отменили крепостное право, а как жить по-новому, общество только нащупывало, только искало. Это время отмечено духовными поисками, которые зачастую были безуспешны. Оно отмечено утратой веры. И Достоевский считал, что в этом смысле существуют параллели – между французской эпохой 20-х годов и русской культурной и интеллектуальной действительностью 60-х годов. Достоевский писал роман «Предупреждение». О том, как французская литература, как французский бульварный роман повлиял на преступление и наказания, мы поговорим на примере трех авторов и трех произведений, оставив за скобками несколько других авторов и произведений. Мы остановимся на романе «Мертвые оселы. Гильотинированная женщина» Юлия Жанена, на «Парижских тайнах» Эжена Сю и на «Блеске и нищете куртизана» Конареда Бальзака. За скобками остаются Андрей Мюссе из «Поведь века», роман Бальзака «Отец Горео» и его же «Шагренивая кожа». «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина и преступление и наказания». Эта книга была чрезвычайно популярна в России. Например, Пушкин писал Вере Фёдоровне Вяземской об этой книге так. «Вы правы, находя, что осёл прелестен». Это одно из самых замечательных сочинений настоящего времени. Его приписывают Гюго. По-моему, в нём больше таланта, чем в последнем дне, который, однако, талантливо написан. Итак, Пушкин считал эту книгу очень талантливой. Она прелестна, по его мнению. Какие ещё факты известны про роман Во-первых, он лег в основу русского романа «Ужасов». Гоголь дал в честь Жанена прозвище «Жюль» своему другу Аненкову. Пушкин считал его произведения самыми интересными произведениями французской литературы начала 30-х годов. Жанен издал этот роман анонимно, потому что в нем есть омерзительные подробности, э, из, убиение осла или, например, гибели женщины, казни женщины или описание больницы, в которой лечат венерические заболевания. Что общего, какие общие вещи есть между мёртвым ослом и преступлением и наказанием? История в осле такая. Главная героиня – Анриетта – это деревенская девушка. И рассказчик встречает ее впервые на въезде в Париж. Там он видит, как она мило целует морду своего ослика Шарло. Однако в Париже жизнь ее пошла под уклон. Ее соблазнил первый любовник и раслил. Она стала заниматься проституцией. Заболела венерическим заболеванием, оказалась в больнице. После больницы она встретила своего соблазнителя и убила его. Роман заканчивается тем, что ее гильотинируют, после же ее тело выкапывают и продают студентам-анатомистам. То есть вы видите, да, что даже после смерти ей нет покоя. Ослик также заканчивает трагически. Его на потеху рассказчикам отдают на растерзание псам. Какие общие вехи между этим романом и преступлениями наказания? Сравним Анриету и Ослика, Раскольникова и Соню. И Анриета, и Раскольников росли в деревню. Иными словами, так передается идея тлетворного, развращающего влияние города на человека природы. Эти идеи происходят из идей Руссо, из идей просветительских. Анриета целует ослика в морду, и Раскольников целуют в морду избитую лошадь. Анриете и Соня обеим свойственны изначальная внутренняя и внешняя чистота, но обе они совершают падение, они обе становятся проститутками. Некоторые детали Жанена Достоевский даже усиливает. Например, вот как описывает гибель Услика Жанен. «Бедный осёл сперва пытался сохранить равновесие. Он сделал шаг, затем другой» затем выставил вперед правую ногу, как только смог далеко, потом опустил голову, готовый ко всему. В тот же миг к нему ринулись четыре собаки, приблизились, отступили и вот уже набросились на несчастное животное. Они рвали в клочья его тело, пронзали его острыми зубами. И вот как описана гибель лошади во сне Раскольникова.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 У Жанена четыре пса, Достоевский их заменяет шестью людьми. Псы — животные, а люди, люди коллективно наслаждаются истязанием до смерти другого живого существа. Но есть и принципиальное различие между Достоевским и Жаненом. Роман Жанена — это роман полной безысходности. Жизнь наполнена отчаянием. Анриэта, Раскольников, они оба совершают убийство другого человека. И Раскольников убеждён в том, что отчаяние грозит и Соне. Он предвидит её самоубийство. Конец Анриэты ещё до казни. В ней всё было мёртвое. Сердце, душа, дух, добродетель, страсть. Она умерла ещё до казни. Но есть свежая струя воздуха у Достоевского. Она как будто врывается в это затхлое пространство. Это Соня. Да, она уподобна Амриете в том, что она также проститутка. Да, она подобна ей в том, что ей характерная изначальная внутренняя физическая, духовная чистота. Но она спасается, и она не только спасается сама, она спасает Раскольникова. В ней чрезвычайно силен контраст материальной оболочки, такая хрупкая, такая беззащитная, и несгибаемого духа. Как это получилось, мы поговорим чуть позже. Второй роман – это роман «Парижские тайны» который появился в 1843 году. Его написала жен -Сю. Вот несколько фактов о нем. В России его опубликовали в сороковые годы. Он вызвал множество подражаний. Сюжет романа такой. Падшая сирота Лилия Мария сохраняет чистоту, несмотря на свое низкое ремесло. Из проституции ее выкупил аристократ Радольф. Потом выясняется, что он ее отец. И тем не менее, она не выносит противоречия между нынешним уважением и постыдным прошлым, уходит в монастырь и там умирает. Доставский читал уже на все, некоторые его произведения он даже хотел переводить на русский язык, но отказался от этой идеи. Давайте посмотрим, что общего между парижскими тайнами и преступлениями и наказанием. Конечно, и там, и там главная героиня – девушка. У Эжена-Сю это Лилия-Мария, у Достоевского это Соня. Они обе росли в нечеловеческих условиях, но обе сохранили чистоту и благородство духа. Что между ними различного? «Лилию и Марию спасают». Её спасает отец, и сама она оказывается урождённой принцессой Амелий. Иными словами, всё-таки помощь со стороны-то к ней приходит. И благородство духа, вот это врождённое благородство духа, которое не позволяет ей пасть духовно, несмотря на страшные испытания, оно вроде как объясняется изначально благородным происхождением, благородной кровью. А Соня... Ей, в отличие от Лилии и Марии, ждает спасения неоткуда. И мы отлично знаем, что отец ее не аристократ, а спившийся чиновник. К ней не приходит спасение со стороны, но она сама воплощает в жизнь учение Христа и таким образом может спасти другого человека. И не только может, она его еще и спасает. И третий писатель, влияние которого мы рассмотрим на роман «Преступление и наказание» – это Бальзак. Вот какие факты о нем. Он чрезвычайно популярен в России в 30-е годы. Он публиковался и на французском языке, и в переводах. Пушкин заимствовал детали из бальзаковских романов для «Станционного смотрителя» и «Пиковой Дамы, а бедные чиновники Гоголя во многих деталях также близки к своим французским коллегам, описанных у Бальзака. Мы посмотрим влияние бальзаковского романа «Блеск и нищета куртизанок». Так же, как и в «Преступлении и наказании», одна из главных героинь – проститутка, еврейская девушка Эстер Гапсек. Что общего между ней и Соней? И там и там подчеркивается контраст между броской одеждой и убогим бытом. Да, например, у Сони контраст пера и шляпки с желтоватыми обшарканными обоями. Эстер Гапсек, так же как и Соня, имеет отношение с преступником. Эстер же Гапсек общается с Жаком Коленом, который хочет использовать ее в своих планах и маскирует ее преображение под религиозное действо. Достоевский также создает модель отношений между проституткой и грешником. И более того, вы помните, Раскольников также объясняет Соне, что она тоже приступила и тоже должна стать рядом с ним в благородном деле переустройства мира. Эстер Гопсек очень любит поэты Лусиена. И он, хоть принимает ее как проститутку, и в то же время он видит в ней небесное существо и называет ее ангелом. Однако в религиозном контексте здесь есть игра. Конечно, Гусиену не приходит в голову связывать Эстер Гопсек с настоящим ангелом. В этом плане Достоевский меняет отношение к Соне и описание ее. Он убирает всякую чувственность, Достоевский показывает, что Соня приобщает Раскольникова к Евангелию, а не наоборот. Именно она делает возможным возрождение Раскольникова. Из религиозной темы исключена всякая игра. У Бальзака же, наоборот, эта игра эстер должна принять христианство якобы для того, чтобы быть вместе со своим возлюбленным раскольников называет героиню не ангелом он называет ее юродевой у пальзака герои заканчивают трагически эстергопсек кончает жизнь самоубийством у достоевского мы все помним счастливый финал даже не столько счастливый, сколько там есть обещание счастья герои не только выживают Они начинают новый путь. Итак, чем же отличается контекст, создаваемый Достоевским, от контекста, созданного французскими предшественниками? Я задам три вопроса и дам на них три ответа. Вопрос первый. На что направлены изменения Достоевского? Ответ. Они направлены от материального к духовному. Второй вопрос. Где Достоевский разрешает конфликты между персонажами? Ответ. Французские писатели разрешают их в социальной плоскости, а Достоевский — за ее пределами. Как Достоевский передал духовную действительность? Это третий вопрос. Он передал ее, обратившись к совсем иному роду текстов, к Евангелиям. И теперь вот эту последнюю мысль я и проиллюстрирую. В романе «Преступление и наказание» есть ключевая сцена. В этой сцене Сонечка читает Раскольникову Евангелие. Причем она читает строго определенное Евангелие. Она читает Евангелие от Иоанна. Почему? Вот я приведу сокращенную цитату. Это был Новый Завет в русском переводе. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. «Мне принесли», — ответила она, будто неходя и не взглядывая на него. «Кто принес?» это принесла, я просила». «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. «Не там смотрите». В четвертом Евангелии сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. Четвертый Евангелие. Соня сама это формулирует. Четвертый Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Оно играло для Достоевского особенно важную роль. По дороге на каторгу в Тобольске арестантов навестили жены декабристов. И они подарили Достоевскому Евангелие, которое стало единственной книгой на все каторжные годы. Это уникальное издание, оно сейчас хранится в Российской государственной библиотеке. И в нём сохранились пометы Достоевского. И количество помет свидетельствует само за себя. Сравните, в Евангелии от Матфея 12 помет. В Евангелии от Луки 7. В Евангелии от Марка 2. 12 7 2. Евангелие от Иоанна 58. Говорит само за себя. Почему именно в Евангелии от Иоанна Достоевский делает столько помет, и почему именно оно становится ключевым для понимания идейного содержания романа? Дело в том, что именно в Евангелии от Иоанна Явлены ответы на самые важные вопросы для Достоевского. Во-первых, это подтверждение божественного происхождения Христа и теологии любви. Во-вторых, особенное место занимает сострадание. А сострадание по Достоевскому — это всё христианство. «Сострадание — это всё христианство» — это цитата. «Отражает связь между Богом и человеческой жизнью» и отражает этапы верования на разных этапах жизни. Не стоит воспринимать преступление и наказание как дословное э, воссоздание сюжета Евангелия. Вовсе нет. Но в преступлении и наказании на разных уровнях текста разбросаны отсылки к Евангелию, и таким образом возникают отсылки к священной истории. Например, персонажи играют двоякие роли, мирские и священные. Раскольников. Мирская роль. Это честолюбивый молодой человек из провинции. Священная роль. Он уже Христос. Сонечка Мармеладова. Ее мирская роль. Проститутка. Ее священная роль... Это Мария Магдалина с одной стороны, а с другой стороны она становится христологической фигурой для Раскольникова, когда читает ему про воскрешение Лазаря. Лужин, не только коммерсант, он еще и Иуда. Помните, Лужин объясняет Раскольникову, почему христианское учение не выдерживает никакой критики с точки зрения экономической науки. И Порфирий Петрович, его не случайно зовут парфирий парфира идея царственности. Он играет роль Пилата, но наоборот. Новый Пилат советует обратиться к Раскольникову к Вере и признает виновным виновного. Какая разница между Христом и Антихристом, и почему мы Раскольникову можем смело отнести к фигуре Антихриста? Помните, Христос обвинён в том, что, будучи человеком, делает себя Богом. Раскольников, меч тоже сумняшись, занимает место Бога, решая, кому жить и кому не жить. Христос говорит, я победил мир. А Раскольников говорит, что он хочет одержать победу, над всем муравейником. Христос говорит Богу Богово, Кесарю кесарева Раскольников же путает земную власть с духовной силой. Он не понимает, какая разница между двумя этими понятиями. Соня же безразлична, мирская власть, но заключенные глубоко уважают Соню за духовную силу, которую она являет. Соня также связана с Евангелием. В Евангелии есть топоним Капернаум. Он переводится как деревня утешения. Капернаум известен двумя чудесами, которые явил в нем Христос. Во-первых, Иисус вылечил сына царедворца, не видя его. А во-вторых, в Капернаум он прошел по Галилейскому морю. Где живет Соня в Петербурге? Она живет у Капернаумовых. И именно благодаря соне возможно движение Раскольникова к освобождению от собственной гордости. Так же, как и в Евангелии от Иоанна, в преступлении и наказанию большую роль играет вода. В Евангелии от Иоанна вода упоминается 11 раз. Это больше, чем в любой книге Библии. В Евангелии от Иоанна есть важная фраза «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». В романе символика воды такая, есть грязная вода Невы, в ней думали утопиться Свидригайлов и Раскольников. Свидригайлов стреляется во время ливня, а Раскольников обретает новую жизнь на берегу Иртыша. Таким образом, посмотрите. В романах французской школы нет библейского подтекста, а в романе «Преступление и наказание» этот подтекст есть. В итоге что происходит? Какое глубинное различие между писателями французской школы, между тем пространством художественным, которое они создали в своих романах, и «Преступлением и наказанием»? Во французских романах жизнь и трагедии героев замкнуты социальным пространством. Из этого социального пространства есть только один выход — это смерть. Героям не на что надеяться, им не откуда ждать изменений. Что у Достоевского? Его социальное пространство такое же безнадёжное, такое же мрачное — Там такие же коллизии зла, такая же социальная несправедливость. Но божественная точка зрения размыкает это замкнутое пространство. И оно разрешает конфликты героев, внимание, важнейшая мысль, на ином уровне мышления – В свое время Эйнштейн, великий физик, сказал о том, что проблему невозможно решить на том же уровне мышления, на котором она появилась. нужен другое измерение. Вот Достоевский показывает, как на другом измерении решаются проблемы. Я бы еще вот с чем это сравнила. Я немного отвлекусь от Достоевского и скажу несколько слов об одной японской игре. Это игра в го. Её смысл в том, чтобы окружить соперника с четырёх сторон. Играют камнями. И когда ваша фишка окружена с четырёх сторон, считается, что она лишена всех четырёх дыханий. Потому что каждая сторона — это дыхание. Достоевский показывает, как врести пятое дыхание. И тогда неважно, со скольких сторон вас окружают камушки противников. Дыхание Есть всегда, и его невозможно перекрыть. Часть четвертая. Достоевский и Паскаль. Неприходящее значение для творчества Достоевского играли Пушкин, играл их священное писание, и играл французский писатель, философ и ученый Блес Паскаль. Он жил в XVII веке. Он родился в 1623 году, умер в 1662 году. Увлеченность Паскалем Достоевского вовсе не случайна. Вот несколько фактов о нем. Во-первых, Паскаль оставил незавершенный труд мысли о религии и о некоторых других предметах. Вольтер этому труду дал сокращенное название мысли. Так оно и осталось, и так я и буду называть эту книгу Паскаля. С конца XVIII века и весь 19 век эта книга оказывала очень большое влияние на литературу и культуру России. Присутствие мыслей в библиотеке было самым обычным делом в образованных семьях. Паскаля читали Герцен, Лев Николаевич Толстой, Хомяков, Киреевский, Соловьёв, Бердяев, но ближе всех он оказался достоевском В 1654 году, когда Паскалю был 31 год, он перенёс молитвенное потрясение, которое отразилось в его боговдохновении, или по-другому он называет его мемориалом. Что это такое? Боговдохновение или мемориал – это небольшая запись на куске пергамента, которую Паскаль сделал после, и он зашил ее в подкладку Камзола. Мемориал многократно издавался, был широко известен, Достоевский знал этот текст, и, похоже, именно мемориал Паскаля отразился в молитвенном потрясении Алеши Карамазова. Есть еще общие штрихи, которые показывают отношения между Достоевским и наследием Паскаля. Достоевский читал «Паскаля с юности», однако в 1843 году вышел первый текстуально адекватный перевод мыслей. Достоевский, конечно, знал эту книгу, и интересно, что его отказ от службы в пользу литературной деятельности происходит в том же самом году. Достоевский читал Паскаля и по французским регионалам, и по русским переводам, начиная с XVIII века. И есть такая мысль в Достоевсковедении о том, что произведение Достоевского – это конгениальные вариации на темы, разработанные Паскалем. Я начну сравнение, сопоставление некоторых мыслей Паскаля и их реализации в творчестве Достоевского с отношения к философии. Паскаль высказался о философии так. «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия». В 1938 году, будучи совсем молодым человеком, вы помните, он родился в 1921 году, Достоевский написал брату. Раз Паскаль сказал фразу «Кто протестует против философии, тот сам философ». Жалкая философия. Итак, в этом возрасте Фёдор Михайлович был с Паскалем не согласен. Со временем Достоевский переосмыслил эти слова Паскаля. И это произошло из-за того, что оба мыслителя оказались в оппозиции к другому великому французскому философу Кроне Декарту. Давайте сравним три высказывания. Рене Декарт говорил так. «Я мыслю, следовательно, существую». Или вот другая его фраза. «Ничто не может быть познано прежде самого интеллекта, ибо познание всех прочих вещей зависит от интеллекта, а не наоборот». О чем это он сказал? Это он сказал о том, что всё, что мы узнаём, возможно, исключительно благодаря нашему рассудку, то есть познание может быть только рациональным. Паскать же по этому поводу высказывался так. Разум не способен проникнуть в глубины воли и сердца. Не могу простить Декарту, что, признавая божественное начало, он в то же время прекрасно обходится без этого начала. Декарт призывает божество лишь для того, чтобы дать толчок мировому порядку и затем прячет его неизвестно куда. Таким образом, что не нравится Паскалю? В мысли Декарта человек, и тем более Бог, намного сложнее наших рационалистических возможностей. Говорить о том, что всё существует только в пределах разума, это значит заведомо ограничивать человеческие волю сердца. Тем более, если мы не можем разумом постичь Бога, Это же, с точки зрения Паскаля, не значит, что Бога нет. Достоевский продолжает этот разговор, он его продолжает на стороне Паскаля, и слова Декарта он вкладывает к чёрту, который явится Ивану Карамазову. Чёрт говорит Ивану. То есть, если хочешь, я одной с тобой философией Я мыслю следовательно, существую. Это я знаю, наверное. Остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, Бог, даже сам сатана, всё это для меня не доказано. Существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего «я», существующего довременно и единолично. Если мы замыкаемся в разуме, то ничего кроме нас получается и нет. Вы понимаете, что мысль, с которой Фёдор Михайлович Достоевский согласен, вряд ли прозвучит из уст чёрта. Далее. Некоторые мысли, которые впервые прозвучали у Паскаля, стали визитными карточками Достоевского. Например, мысль о слезинке ребёнка. У Паскаля есть такое высказывание. Разве не противно правилам нашей, жалко земной справедливости, осудить навеки дитя, лишённые ещё воли, за грех, в котором оно столь мало участия, что родилось на свет спустя шесть тысяч лет с тех пор, как грех был совершён? Несомненно, ничто нас так жестоко не задевает, как это учение». И возмущение Ивана Карамазова. «Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит. Тогда этих слёзок ребёночка, к боженьке. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и чёрт с ними, и пусть бы их всех чёрт взял. Но эти, эти...» Ещё одна мысль. Мысль о том, что для человека необходимо чудо, иначе он не сможет верить. Например, у Паскаля. «Чудеса важнее, чем вы думаете. Они послужили основанию и послужат продолжению церкви, вплоть до Антихриста, до конца мира. Я не был бы христианином, не будь чудес». И великий инквизитор у Достоевского. «Чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес». Вопрос о том, что есть ли Бог, есть ли бессмертия, и как это связано с моральными принципами. Помните, у Достоевского есть сон Раскольникова про трехины. Как только человек убеждается в том, что его идея самая верная и самая правильная, и эта идея продиктована неким внутренним микробом, некой внутренней трехиной, по выражению Достоевского, Он обретает право судить, кому жить, или кому умирать, кого можно убить и кого можно оставить. И у Паскаля в письмах провинциалу есть мысль о том, что в рамках внешне добродетельного служения рассматривается возможность убийства. Например, Но я хочу теперь показать вам этот великий метод во всем его блеске, применив его к убийству, которое он в тысячи случаев. И теперь, внимание, ключевая фраза. Благодаря этому способу все станет дозволено. Придумываем метод, придумываем идею, и она может оправдать все, что угодно. Еще напомню важную мысль Достоевского – Помните, однажды он написал в письме, «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Что это значит? Что значит, что Христос важнее, чем истина? А вот это уже объясняет Паскаль. «Истина вне любви не есть Бог». Это его изображение, идол, которого не нужно ни любить, ни почитать, а еще менее нужно любить и почитать вещь, противоположную ему, то есть ложь. Иными словами, по паскалю истина вне Бога — это ложь, неправда, идол. Не может быть истины без любви. Вот что имел в виду Достоевский, выбирая между Христом и истиной Христа. паскаль формулирует человеческий дуализм. То есть природа человека противоречива изначально. В ней есть душа, в ней есть тело. И, следовательно, человек не может не метаться между противоположностями. Вот какой тезис выдвигает Паскаль. «Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как лошади бегать». Человек, чтобы оставаться человеком, должен стремиться к обеим крайностям, а не к одной из них. Ибо когда он касается одной, то неминуемо впадает в противоположность. То есть крайности... А какая крайность самая важная для Паскаля и Достоевского? Это, конечно, между верой и безверием И я сейчас эту мысль продолжу. Но крайности — это нормально и естественно по Паскалю для человеческой природы. И вот как он это объясняет. «Наше бессилие проникнуть в суть вещей довершается их однородностью. Меж те, как в нас сами сочетаются субстанции неоднородной, противоположной душа и тело». Сам Паскаль говорил о своих метаниях между верой и неверием, между Богом и безбожием. Вот что он об этом говорит. Непостижимо, что Бог есть и непостижимо, что Бога нет. Непостижимо, что тело соединено с душой и что у нас нет души. Непостижимо, что мир сотворён и что мир не сотворён. И вот сравните эти мысли с диалогом Кириллова и Петруши Верховенского в «Бесах». Кириллов говорит, Бог необходим, а потому должен быть. Ну и прекрасно. Но я знаю, что его нет и не может быть. Это вернее. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых? Двойственность человека между верой и безверием, между Богом и безбожьем его метание характерно для всего творчества Достоевского – Например, в «Черновиках к идиоту» есть такая запись «Христианин и в то же время не верит двойственность глубокой натуры». У Достоевского, как и у Паскаля, вера выстрадана. И дело не в том, что он показывает таких вот мечущихся героев. Дело в том, что он отражает свои собственные искания, которые он отразил в записной книжке 1981 -го года. Этим улухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Никак дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да и глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое прошел я». Им ли меня учить? Завершить сравнение Паскаля и Достоевского я бы хотела сравнением мысли о смысле жизни. И Паскаль и Достоевский в равной мере задумывались, чему посвятить тот миг, который мы дышим. Паскаль говорил об этом так. «Вне всякого сомнения человек сотворён для того, чтобы...» Думать — это и его главное достоинство и главное дело всей жизни. А главный долг — думать, как ему приличествует. Что касается порядка, то начинать следует с размышлений о самом себе, о своем Создателе и о своем конце. Резюмирую. Цель жизни по, Паскаля, по Паскалю — думать. Причем думать не о какой-то ерунде, а о серьезных вещах. И начать свои размышления, если мы хотим прожить по Паскалю, опять же, как должно, начать свои размышления следует о себе, о Боге и о смерти. А теперь сравните, что 18 юноша Достоевский пишет в 1939 году своему брату. «Душа моя недоступна прежним бурным порывам, Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну. Учиться. Что значит человек и жизнь? В этом довольно успеваю я. Учить характер могу из писателей, с которыми лучшая часть моей жизни протекает свободно и радостно. Более ничего не скажу о себе. Я в себе уверен. И внимание. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, Да не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Он написал то 18 лет. Ну, 18 лет писать разные высокие мысли, дела нехитрое. Гораздо сложнее следовать этой мысли, следовать этому решению. С 1939 года до 1881 года до последнего вздоха, до последнего дыхания. Часть пятая. Итоги. Итак, мы убедились в том, что многие мысли, многие идеи, вплоть даже многие формулировки Достоевский заимствует у предшественников, как он сам говорит, обкравдывает любимых авторов. Критик Николай Николаевич Страхов в воспоминаниях о Фёдоре Михайловиче Достоевском пишет. Помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем. Паскаль в своих мыслях говорит о том, что на самом деле заимствование — это плодотворно что заимствование — это обогащение мысли, что оно необходимо для того, чтобы мысль развивалась. Вот что он об этом говорит. «По мнению некоторых людей, автор не должен говорить о том, о чём уже говорили другие. Иначе его обвинят в повторении чужого. Но пусть предмет его не нов, можно дать ему расположение новое». Игроки играют одним и тем же шаром, но один бросает лучше другого. Не все ли равно, если бы автора осудили, зачем употребляет он старые слова? Одна и та же мысль, другим порядком расположенная, составляет другую речь. Так точно, как одни и те же слова при другом расположении составляют другую мысль. И в том, что Достоевский по-новому расположил старые слова, что он обогатил их новой мыслью, просто соединяя их по-новому, мы убедились на первой лекции нашего курса. Лекции «Легенда о великом читателе».